Глава четвертая Теперь дружина Хельги двигалась вниз по Мирянской реке и за день преодолевала расстояние вдвое больше. Хедин с братьями были уверены, что Эрик со своим войском уже тронулся вслед за ними на запад, а значит, встречи с ним можно ожидать в любой день. И Хельгу, и Эскеля тревожили мысли об этой скорой встрече, хотя Эскель скрывал тревогу за безразличием, а Хельга — за веселостью. Вот-вот ей придется предъявить свою добычу сначала дяде, а потом и прочим родичам. Эскель не мог похвалиться незаконным знатным происхождением, ни богатством, если не считать трех сотен дружины, что сейчас было для владык Меремаа ценным сокровищем. То, как приняли Эскеля, Хедин и братья, больших надежд не внушало, но Хельга понимала, у них есть причина ему не доверять, и если бы не опасность со стороны Ингвара, и неострая нужда в военной силе, родичи и слышать не захотели бы о ее браке с варягом-наемником темного происхождения, который явился в мире ма, как враг и грабитель, и к тому же убил ее первого мужа. Хельга была уверена в своем выборе, но не знала, как объяснить его родичам. Когда ее мать выбрала Арнора, в его достоинствах как мужа никого не пришлось бы убеждать. Эскель был богат отвагой и ратной славой, но все это он проявил и получил, на службе Ингвару, ставшего врагом Мерема. Сам Эскель тоже, конечно, не мог не думать о том, что уже вот-вот предстанет перед новым конунгом, предлагая ему не только свой меч для борьбы против прежнего хозяина, но и себя самого в родню, причем расчистив это место путем убийства. Поневоле он глядел на себя глазами родичей Хельги и впервые в жизни беспокоился, порадует ли их это зрелище. Никогда раньше он не сомневался в себе. В глазах Ирдманов, чье мнение для него только и было важно, все решало его отвага и воинское искусство, а родство с конунгами, пусть и сомнительное, тоже шло на пользу. Но лишь приблизившись к старинному уважаемому роду, живущему близ могил многих своих предков, он осознал, как беден тем, что для таких людей важно. Теперь, когда исполнение его обета стало делом решенным, ему стоило бы ликовать, Но положение его оставалось неопределенным и тревожным, и вместо радости в душе росли сомнения. Не смеются ли над ним норны? Хельга часть пути проделывала в лодке с братьями, часть — с Эскелем, но им почти не удавалось поговорить. На стоянках же Эскель никак не мог остаться с ней наедине. Спала она в окружении братьев, но и днем было не легче. Как Эскель подозревал, Хедин с братьями поделили сутки на страже и по очереди наблюдали, чтобы он не подходил к ней близко. «Хельга тоже это заметила». И бросала на Эскеля сочувствующие взгляды, но с братьями не спорила. «Когда ты увидишься с Эриком, и вы договоритесь, будет полегче», шепнула она ему на третий вечер их путешествия. «Если они увидят, что Эрик готов тебе поверить, то и сами поверят». Уже стемнело. Часть людей устроилась вокруг костров спать. Эскель и Хельга еще сидели на бревнах, а напротив сидел Сигурд, дожидаясь, когда пора будет провожать сестру в шалаш. — Хельга, — нерешительно начал Эскель, — с Эриком я, может, договорюсь. — Но ты... — Я все думаю. — Что ты думаешь? — Хельга заглянула ему в лицо, где отражалась непривычная задумчивость. — Ко мне фрейр был очень милостив. Но я думаю, а что хорошего мой обед принесет тебе, мой дед. Ну, бабка Уна и правда рассказывала, что это был Хрольд, сын Рагнера, но нет никаких свидетельств, что это правда. Той золотой гривной, которую он ей якобы подарил, даже мой отец не видел. У меня от греческой добычи еще осталось кое-что, но этим можно осчастливить какую-нибудь дочку Бонда, а не такую, как ты. Твой первый муж. Хоть он и был пескун изрядный, но со временем ему исполнилось бы и двадцать пять, и 30, а во всем остальном он был лучше меня. Он-то был законным внуком Конунга, не то что я. Если все выйдет, как ты говоришь, и мой обед исполнится, тебе-то он принесет какое-нибудь счастье. Хельга вздохнула, глядя на него. Ей было приятно, что он заговорил об этом, но она хотела его успокоить. «Да, все так». Но если бы это зависело от нее, она не желала бы вернуть Ведимира. Наоборот, ее жизнь с Ведимиром, в то время казавшаяся ей вполне благополучной, теперь виделась ей временем неволей и тоски. В то время ее не покидала глубоко скрытая тревога, ощущение близости с человеком, любви которого она по-настоящему не доверяет. Ни разу при взгляде на Ведимира она не чувствовала прилива счастья просто от того, что он есть, и она его видит. С Эскелем все было иначе. С каких-то пор он с его пятном ожога на щеке, с его сосредоточенным, кристальным взглядом серых глаз под светлыми бровями, стал ей близок, как никогда не был в виде мир, хоть она и знала его намного дольше, и он во всем ей подходил. Каждый взгляд на его лицо приносил ей живую радость. Она чувствовала себя и Эскеля частями одного целого, и быть с ним стало для нее главным условием благополучия. Две зимы назад ее ужасала мысль все покинуть и уехать с ним в Киев. Сейчас она не затруднилась бы с решением ни на миг. В Киев? В Мейклагард? В Багдад? Ну что ж, и там люди живут. Зная, что связано с Эскелем, Хельга чувствовала себя сильной, как богиня. Послушай, она придвинулась к Эскелю и ласково коснулась его обветренной руки. фрейер принял твой обед. Я думаю, он обратился к своей сестре» а она к Нурнам. Они нашли мою нить и привязали к твоей. Теперь это наша судьба. Я ничем другим не могу это объяснить, но я хочу исполнения твоего обета не менее сильно, чем ты. Довольно ли вам этого? Если нет, ничего другого я не могу добавить. Ты спрашиваешь, что я выиграю. Если благодаря тебе мы сумеем спасти Мерема от войны с Ингуром или хотя бы не проиграть эту войну. Значит, ты богат удачей, которая важнее золота и знатности рода. Помнишь, что зимой в Холмграде ты однажды мне сказал, что ты удачливый человек? Ну, не помню, но я мог это сказать. А еще помнишь речь Эхникера? Ты рассказывала эту сагу в гритнице Сванхит, что одних любят за красоту и учтивость, а других — за отвагу и доблесть. Мне теперь кажется, я тогда влюбилась в тебя». При этих словах в глазах Эскеля вспыхнула радость, губы тронула чуть заметная улыбка. В тот далекий вечер он рассказывал речи Хникера именно для того, чтобы произвести впечатление на Хельгу. И вот когда ему довелось узнать, что он преуспел в этом. «Твоей отваги достаточно, чтобы заслужить любовь, это всякий признает», — продолжала она. «Я рада, что в этой части света я единственная женщина, подходящая для твоего обета». Эскель наклонился и поцеловал ее, не беспокоясь, понравится ли это ее братьям. Главное, что это нравилось ей самой. На следующий день передовой дозор Эскеля встретился на реке с передовым дозором Эрика. Обе дружины высадились неподалеку, и Хельга с братьями повела Эскеля и Гримера к Эрику. Он ждал их, сидя на корме своей лодии, величавые и уверенные, будто на резном престоле, и движением руки предложил им забираться к нему. Люди Эрика стояли плотной стеной, наблюдая за этой встречей, которая могла заметно изменить к лучшему участь каждого из них. «Вот Конунг, это тень, сказал дядя Хедин. «Бывший человек Ингвара, но теперь он желает служить тебе». «Для Тени он изрядный здоровяк», — усмехнулся Эрик. «Я опасался, что увижу бледное создание». «Дядя шутит», — пояснила Хельга. — Вижу, моя дорогая, твой поход удался, — сказал Эрик хельги когда она подошла его обнять. Думаю, мало кто из Валькирий приводил к Одину столько народу одновременно. — Ну и ты иди сюда, — Эрик кивнул Эскелю. — Забирайся, поговорим пока в этой палате, а потом, быть может, у нас будет и более подходящее помещение. Эрик окинул их взглядом, не без мысли, хорошая ли выйдет пара. При всем несходстве их наружности в них угадывалось нечто общее, некая согласованность, говорившая о том, что они считают себя одним целым, хотя еще не были даже обручены по-настоящему. «Здравствуй, Эйрик Конунг, сдержанно сказал Эскель, — «рад видеть тебя в добром здравии и надеюсь, что мы поладим». С тайным волнением Эскель рассматривал человека, который должен был стать его повелителем и старшим родичем. Если бы они не поладили, то участь его была бы совсем печальной. Этой встречей он окончательно отрезал себе возможность вернуться к Ингвару. Перед ним сидел муж, которого никто не постыдился бы признать своим владыкой. Рослый, еще сильный, несмотря на седину в потускневших рыжих волосах и бороде. Эрик даже в молодости отличался невозмутимостью. Лицо его было неподвижно, как морда медведя, и это только усиливает опасность зверя, чьи намерения невозможно угадать. Так и сейчас на уверенном лице молодого конунга нельзя было увидеть ни тревоги из-за грозящей войны, ни радости от увеличения своих сил. «Расскажи мне, от чего вы ушли от моего племянника Ингвара», — сказал он, «и поклянись говорить правду. Как немалы мои силы, я все же предпочту сражаться с немногим числом верных людей, чем с большим, на которое нельзя положиться. Я клянусь говорить правду». Эскель поднес к губам рукоять своего скромосакса на поясе. Меч он оставил Эйриковым телохранителям. Мы верно служили Ингвару, хотя он и разочаровал нас своим решением заключить мир с Романом, взял дань много меньше возможной добычи. Мы хотели уйти служить Роману, как это в обычае у отважных людей, но Ингвар устроил так, чтобы мы не могли распоряжаться своим оружием без его позволения, а это никому не может понравиться. Нынешней зимой мы возмутились из-за плохого содержания, нам приходилось жить впроголодь. Через своего доверенного человека, Мстислава Свинельдича, Ингвар предложил нам сделку, и она касалась тебя. Вот как. Да, он взял с нас клятву держать ее в тайне, и об условиях этой сделки знали только трое. Я, Гримор Мороз, и еще один наш товарищ, Хамаль Берег. Мы должны были прийти сюда, в твою страну, и захватить ее, сколько получится, ослабить тебя и ждать его, Ингвара». «Вот как», — повторил Эрик, — «значит, вас прислал сюда Ингвар?» «Да. Нам самим не пришло бы в голову искать счастье так далеко на севере. Мы хотели попасть в миклагард Но он обещал, что пропустит нас в миклагард и даст грамоту к Роману, если мы одолеем тебя для него. Тебе следует знать, Ингвар пришел сюда не для того, чтобы покарать нас а чтобы закончить, начатое нами. Мы лишь прокладывали ему путь. Но он нарушил уговор. Мы сделали свое дело и хотели уйти, но он потребовал, чтобы мы влились в его войско и продолжили войну с тобой. Мы этого не желаем. Мы больше не можем доверять ему. Он обманул нас и обманет снова. Поэтому отныне мы хотим служить тебе. Не сомневайся, люди, прошедшие Боспор фракийский морской огонь, Вифинию и битву при Гераклеи, не посрамят тебя. Если ты будешь честен с нами, мы будем верны тебе. Эрик помолчал. Его брови чуть заметно сдвинулись, глаза потемнели. Он поверил Эскелю. Попытка Ингвара нанести ему урон чужими руками, чтобы легче было снова подчинить его, не ввязываясь в войну с братом-матери, выглядела очень убедительной. Он надеялся, что Ингвар пришел в его землю с военной силой, преследуя своих врагов, мятежных наемников. И огорчительно было убедиться, что именно в нем-то Ингвар и видел врага. «Ну а ты сам?» — спросил Эрик. «Я слышал, ты хочешь в обмен на свою помощь получить самое дорогое, что у нас тут есть. Мою племянницу, Хельгу, дочь Арнера. Да еще и после того, как сам сделал ее вдовой». С ее мужем я бился на поединке, все мои и его люди были свидетелями. Я не знал в то время, что он ее муж, но я выиграл у него все, чем он владел, в том числе и жену. Но я не настаиваю на этом праве и готов вернуть госпоже Хельге. Эскель оглянулся на Хельгу. То есть я признаю ее право распоряжаться собой. Но наш поединок с Ведимиром был продолжением того, который начал он сам. Две зимы назад, когда мы оба лишь стремились взять ее в жены. «Теперь я прошу у тебя согласия на нашу свадьбу, если она сама желает этого». «Я желаю, дядя», — подтвердила Хельга. «Эскель, как новый муж, пригодится мне куда лучше, чем любой выкуп». «Твой отец будет не очень рад такому родству. Но если благодаря вам мы отобьемся, то свою награду он заслужит. Хорошо, прикажи твоим людям устраивать стан, Эскель, пока мы не пойдем дальше». Я должен обдумать, нельзя ли так устроить, чтобы за приобретение нового племянника мне не пришлось заплатить головой старого. Вижу, конунг, провели они нас. Стоя посреди площади Ведемиря, Местина огляделся. Заслышав звук рога от озерных ворот, объявлявший о подходе второй части дружины, Ингвар сам вышел во двор, чтобы встретить побратима Правда, двигала им не столько радость, сколько досада. Йотуна на мать! Ты зорок и проницателен, как... Как тот орел, что сидит на краю мира и шевелит крыльями. Сколько вы здесь застали? Да не больше сотни. Всех положили? Больше половины. Остальные вон там в клетях сидят. О том, что ему предстоит здесь застать, Местина знал заранее. С половиной дружины, сидя в забитицах, он ждал вести от Ингвара, ушедшего в обход волока на Видимирь. Получил вестей больше, чем ожидал. С востока к нему явился гонец от Ингвара с сообщением о захвате Видимиря и разгроме тех варягов, что в нем сидели, но вместе с гонцом прибыл и отряд из сотни человек под предводительством Стейнтера Савы, желающих сдаться Конунгу и снова встать под его стяг. Они ушли из Ведимиря тем же утром, как туда явился Ингвар, но чуть раньше, и чудом избежали встречи с ним. Гонец догнал их, и они не пропустили его, а повели с собой, опасаясь, что он должен передать Мистине какие-нибудь неприятные для них распоряжения. Ингур приказал второй части дружины явиться к нему, и Местина привел всех, кто оказался у него под рукой. Князя он застал весьма недовольным, хотя Ведемирь, а с ним и Волок, оказались в его руках, это была только половина цели. Из пяти сотен варягов сотня сдалась, полсотни были перебиты полсотни в плену, но большая часть с Эскелем Тенью и гримором Морозом, теми двумя, кто знал тайну соглашения, ускользнули на восток и теперь, надо думать, уже соединились с Эйриком. Местина тайком досадовал на себя, что не дал воли мыслям, которые оказались верными. Он ведь догадывался, что это может произойти. Забравшись так далеко, отступать мы не можем, сказал Мистина, когда Ингвар провел его в большой дом. Теперь он был здесь хозяином. «Сколько бы ни было войска у Эрика, нам следует с ним повидаться. Более ждать нечего. Не будем давать ему лишнего времени и пойдем следом». Ингвар был недоволен. В том, что большая часть варягов ускользнула, он винил промедление, на которое его уговорил Мистина. Но теперь Мистина советовал то самое, чего желал и он. На другой день после того, как дружина соединилась, Ингвар вновь посадил своих людей в лодки и повел на северо-запад, к Мирянской реке. Весь день накрапывал дождь. Хирдманы на веслах, хоть и укрывались толстыми шерстяными плащами, изрядно вымокли. Встали на ночлег еще до темноты. Дождь и не думал униматься, небо было сплошь затянуто серым одеялом. Гриди разбрелись по прибрежным зарослям, со всех сторон стучали топоры, рубили лапник на шалаши сухостой для костров. Поставили шатры на мокрую траву, лодии покрыли парусами, чтобы в них найти укрытие на ночь. Огонь развести удавалось с трудом. От поленьев, положенных рядом для просушки, шел пар. Вода в котлах нипочем не хотела закипать. Весь стан провонял сырым дымом, мокрой шерстью и кожей. Все это было не в новинку и гридим, и вождям, но даже Местина с трудом сохранял бодрый вид. Дождь напомнил всем, в какую даль они забрались от дома. Многие в большой дружине были уроженцами земли Полянской. Для них этот край казался холодным и мрачным, даже в хорошую погоду. Никто из них еще не бывал здесь, никто не представлял, что ждет их дальше, на восток по Мирянской реке. Надо было хоть логи взять с собой, бросил Ингвор, пока они сместины сидя под пологом шатра, ели свою кашу из деревянных мисок. Он хоть здесь бывал, видел эти места. Когда Ингвард по пути в стул проходил через Хольмгард, госпожа Сванхит удержала младших сыновей при себе. Она не могла указывать старшему сыну, которого сама признала конунгом, но не желала, чтобы все ее дети оказались прямо замешаны во вражду с кровным родичем. Но если Торет был даже рад остаться в стороне от этого раздора, то логи покорность матери далась нелегко. В начале лета до Хольмгарда докатилась весть сразу обо всех переменах в судьбе каменной Хельги и что она вышла за мира, и что потеряла его по вине варягов. Логи тревожился о ней, но понимал, что не должен вмешиваться в эти дела без воли Ингвара. Он лишь просил старшего брата позаботиться о ней, если в этом будет нужда. «Если ты намерен драться с эриком то Логи тебе только помешает», — ответил Местина. «Он у него два лета прожил. Это больше его, дядя, чем твой. Мой отец когда-то хорошо знал эти края, часто здесь бывал». Но сейчас Венельд жил в земле деревской, где его слава, властность и решительность были необходимы для поддержания мира. Дождь все моросил. Сидеть у костров, загороженных от дождя, щитами и пологами, охоты не было, и свободные от с приходом темноты разошлись по своим влажным подстилкам. Отдав башмаки оружничему, чтобы попытался подсушить немного, Ингвар улегся у себя в шатре, укрылся парой плащей. В шатре висел запах влажной шерсти, ложе из елового лапника было не из мягких, но Ингвар был настоящий походный вождь, не то что Роман Цесарь, давно забывший, как это, самому ходить на войну. Ему было сухо и почти тепло, а значит, удобно. Такие мелочи, как влажный полок шатра, его не смущали, но угнетала тревога неведения. Он почти ничего не знал о тех краях, где находится, знал только то, что ему рассказывали бывавшие здесь торговые люди из Хольмгарда. Меремау уходит куда-то на восток и на север, где упирается в Утгард и в самый Йотунхейм. Эрик, владыка этих краев, был в его глазах все равно, что Конун Кудгарда, способный одолеть самого Тора. Вот так они и будут идти, идти, пока не упрутся в его жилище с оградой из копий. Стены там из змей, полы из грязи, кругом чудовища. Но что делать? Ингвар не мог стерпеть мысли, если оставить своему сыну меньше владений, чем получил от отца. Его отец — олов его дед — Торот, собирали дань с Маа, и сам Тор не убедил бы его отказаться от этого права. Из-за полога долетал стук топора, треск ломаемого дерева, негромкие голоса. Снаружи стемнело, и шатер заполняла непроглядная тьма. Постепенно Ингвар погружался в сон. Вздрогнул. Почудилось, будто кто-то зовет его по имени. Ингвар открыл глаза, поморгал во тьме. Свободный телохранитель, чья очередь была спать, посапывал на другой стороне шатра. Ингвар снова закрыл глаза, осторожно перевернулся на другой бок, расправил плащ над собой. Сознание поплыло, и снова ему послышалось, и Ингвар... Снова он открыл глаза. Это был повторяющийся сон, как бывает у больных или у тех, кому нужно встать и что-то сделать, — и эта необходимость борется с сонной истомой, перенося нужные действия в область сна. В таком сне ты раз за разом встаешь и идешь куда-то, потом опять обнаруживаешь себя лежащим и снова встаешь. И Ингвар тихо прогудела у полога шатра. ее туна мать. Кто здесь может звать его по имени? Даже Мистина на людях говорит конунг. Откинув плащи, Ингвар встал на колени, протянул руку и поднял полог шатра. Наружу была глухая тьма, ни света костра, который должен быть в нескольких шагах перед входом, ни других шатров, ни людей, только густо синее небо с редкими звездами в разрывах облаков, а впереди нечто вроде огромной совершенно черной дыры. — Я здесь, — сказал тихий низкий голос прямо из этой дыры. — Выйди, поговори со мной. Не бойся. — Не бойся? — Ингвар даже не помнил, когда слышал такие слова, обращенные к нему. Так давно никем не допускалось даже мысли, что он, конунг и вождь, может чего-то бояться. Даже когда влажный огонь в Босфоре горел на его груди, и тогда никому не пришло бы в голову, что он испугается. Голос был Ингвару незнаком, но звучал так уверенно, будто говорящий имел право вызвать князя Киевского для беседы глухой ночью. Ингвар, пригнувшись под мокрым пологом, вышел из шатра и сел на землю. Ноги под ним подогнулись сами. Снаружи его ждал. Ингвар молча рассматривал это существо, понимая, его посетил дух. Ночной гость имел вид огромного медведя. Даже сидя на земле, он был выше человеческого роста. Во тьме он выглядел, как живая черная гора. И только глаза его светились на морде, как два красных угля. Ингвар был храбрым человеком и не привык чего-то бояться, поэтому сейчас изумление его намного превысило страх. Ты кто? хотел он спросить, но губы отказывались повиноваться, будто окаменели. Однако ночной гость его услышал. Я Эйрик Конунг Мерема. Эйрик Берсерк, сын Анунда, брат твоей матери Сванхит. «Чего ты хочешь?» так же мысленно ответил Ингвар. Его ничуть не удивило, что Эрик явился к нему в облике огромного медведя. Мать говорила о нем упрямый старый медведь. Ингвар лишь ощутил трепет. Не страх, а благоговение, вызванное чувством близости божества. Конанг этого лесного края очень даже мог иметь подобный облик. «Рассказать тебе кое-что...» «Я знаю, что ты прислал сюда этих варягов, надеясь, что они разобьют меня, а тебе останется прийти и вступить во владение моей землей, не утруждаясь сражениями с близким родичем». «Тень выдал», — мелькнула у Ингвара в мыслях. «Конечно, выдал ему, ведь, как и всякому, ближе всего свое собственное благо», — как говорил Хникор. Благо свое всякому ценно, смертному жизнь дороже сокровищ. А рассказать тебе я хочу вот что. Известно ли тебе, кто такие виртконы? Виртконы? Ингвор помнил разговор с матерью, когда она объяснила ему, почему не следует причинять никаких обид Хедину, сыну Арнора и его сестре, ибо их мать — чародейка, держащая в руках ничью-нибудь а его собственную нить судьбы. В том разговоре она и назвала Эрика старым медведем. «Известно ли тебе, кто твоя Вирткона?» — спросил медведь. Во тьме Ингвар не видел, как шевелится его пасть, и низкий голос, казалось, вливался ему в уши прямо из окружающей тьмы. «Да, известно. Это женщина по имени Снефрид. Она ведь живет здесь, в Мерема?» «Именно так. Она живет здесь. Я знаком с нею дольше, чем ты живешь на свете, потому что она и моя Верткона тоже. Мы с тобой связаны не только кровью, но и нитью Норн. Снефрид могла бы оборвать нить любого из нас, когда пожелает, но она не станет помогать никому, ни мне, ни тебе. Если ты так жаждешь власти, что готов пренебречь кровным родством, можешь назначить мне битву. Я хоть и стар, но не уклоняюсь от боя и предпочту пасть в сражении, чем уступить то, что считаю своим. Но ты — сын моей сестры. Асванхит — достойная женщина. Пока еще не случилось непоправимого, я должен тебя предостеречь. Наши нити связаны. Оборвавшись, моя нить оборвет и твою. Если ты убьешь меня, то и сам проживешь недолго. А когда ты умрешь, мой род окажется в более выгодном положении. У меня четверо сыновей, и все они уже взрослые. Твой сын еще слишком мал, чтобы взять дела в свои руки. Твои братья предпочтут помириться со мной. Твоя жена выйдет за другого, твоя держава распадется, и все будет так, как было, когда я сюда прибыл. Наследники Олова правят на севере, наследники Хельги Хитрого правят на юге. Думай сам, нравится ли тебе это? И не больше ли ты потеряешь, чем приобретешь? Вот и все, что я хотел тебе сказать. На глазах у Ингвара черная гора пошевелилась. Медведь встал на четыре лапы, готовый уйти. «Но есть еще одна плохая весть для тебя», — добавил он, обернувшись. И Ингвар снова увидел в ночи два горящих углями глаза. Ты пытался одолеть меня чужими руками на пути предательства. А ведь Отец все видит. Ты можешь оттянуть твою гибель. Это пока еще в твоей власти. Но ты сам погибнешь по вине предательства. Это не я решил, и этого я не могу отменить. Могу лишь обещать, если сейчас ты оставишь вражду, старый медведь Эрик будет твоим другом, Там, во владениях Одина Бурова, как говорил Хникер, век человечий меньше мгновения, позор же презрения, продлится и в смерти. Подумай, что ты уже сейчас можешь сделать, чтобы избежать посмертного презрения. Потом ведь будет поздно. Может быть, тебе целую тысячу лет придется ждать того, кто позаботится о твоей посмертной славе. А теперь прощай. Красные угли погасли, воцарилась тьма. Огромный медведь исчез так тихо, что до Ингвара не долетело ни звука. Проснулся Ингвар, когда в щель полога уже пробивался тусклый свет. Вздрогнул, вспомнив свой сон. Конечно, это был сон. Он вовсе не помнил, чтобы возвращался на свою постилку и укрывался плащами. Но вот ведь он лежит укрытый. В том сне он разговаривал мысленно на его так не бывает йотуна мать ингвар сел сбрасывая плащи потер руками лицо на другой стороне шатра спал уже другой телохранитель они успели смениться и даже дважды а он спал так крепко что даже не слышал ну и сон того коня в корягу даже сейчас теснило в груди от волнения что он сказал черный призрачный медведь Пугал смертью от предательства, посмертным позорам. Две нити, та женщина с Нефрита, которой рассказывала мать. Она держит не только его, Ингвара, нить, но и Эрика. Об этом Сванхит ему не говорила. Возможно, сама не знала. А он теперь знает. Мы связаны не только кровью, но и нитью. Стоит ли всему этому верить? Сон был слишком ярким связанным и отчетливым, чтобы от него отмахнуться. — Рассказать свинельдичу, — привычно подумал Ингвар, — в делах иных миров побратим тоже разбирался лучше, но что-то мешало. Казалось, эта тайна доверена только ему, ему и стоит как следует все обдумать. Ингвар выбрался на воздух. Дождь с прекратился, хотя небо по-прежнему было в пелене какое же чувство свободы каждый раз ощущаешь когда с неба на голову перестает падать мелко рассеянная вода как будто тебя выпустили из под сети и позволили идти куда хочешь такое доверие богов хочется оправдать йотуна мать вдруг вскрикнул кто то возле шатра так что ингур вздрогнул в крике слышалось изумление и испуг что ты хрольф окликнул Фаруль флодочник от обильно дымившего костра змея «Дерьмо!» — глухо поправил Радарм, лежавший под навесом из лапника. «Глядеть же надо, куда ступаешь!» «Сам ты! Идите, посмотрите!» Несколько человек подошли к Хрульву. «Ого! Вот это ютунова хрень!» «Да как же он сюда подобрался? И никто его не видел!» «Дозорные проспали все!» «Надо проверить, у нас люди-то все на месте, а то, может, унес Гунора. — А мы не знаем. Ждем тут, пока он нам кашу сварит, а его самого уже в лесу доедают. — Конунг! — сообразил кто-то. — Хьорд, поди глянь, Конунг-то цел. Ингвар вышел на голоса к кучке удивленных и встревоженных людей. При виде его на лицах отразилось облегчение. — Конунг, посмотри! — Сиггер показал на землю. — Вот тут какой-то тролль бродил ночью. Ингор подошел, уже догадываясь, что увидит. На мокрой от дождя земле меж шатров отпечаталось несколько крупных медвежьих следов. Один, два. Потом начиналась трава, на ней следы терялись, а искать их в лесу желающих не нашлось. «Медведь, говоришь?» Местина, сидя на корточках, положил свою ладонь с вытянутыми пальцами внутрь отпечатка звериной лапы. Далеко не маленькая, его ладонь поместилась там целиком. С такими-то лапками. Он выпрямился с мокрыми волосами, с рубашкой на плече, который вытирался на ходу. Проснувшись, полез купаться, как будто в воздухе ему недостаточно воды. А выбравшись на песок, услышал крики возле конунгового шатра. — А не думаешь ли ты, конунг, что это был тот бурый, который еще зовется Одином? — Что-то такое он говорил, — пробормотал Ингвар. — Я помню, он упоминал Одина Бурова. Вмиг по дружинному стану разнесся слух. К конунгу во сне являлся Один. Слух этот вызвал более тревоги, чем бодрости. Один редко приносит добрые вести. — Что он сказал? Негромко спросил Мистина, когда они с Ингваром уже сидели под пологом Конунгового шатра, глядя, как Гунор пузо пытается поддерживать уверенный огонь под котлом с кашей, а сырой дым бросает ветром из стороны в сторону. Расскажешь, или это тайна? Да он не сказал, что это тайна. Он хотел предостеречь от предательства, выдавил Ингвар. Я плохо помню. Как проснулся, вроде все помнил. А теперь, ну, так. Он помахал рукой в воздухе, будто разгонял туман. Говорил, что мне не следует сражаться с Эйриком, потому что его гибель принесет гибель и мне. «Может, это и кстати», — обронил Мистина, — «что предостерег. Надоел мне этот тролли в поход через Утгард. Повезет нам, не повезет. Доброй славы здесь все равно не сыскать». «Так что же, назад поворачивать?» Ингвар бросил на него угрюмый взгляд. «Опять? Я от греков едва отмылся, если меня еще старый дядька заставит Штевень поворотить». Местина понимал это не хуже конунга. Ингвар до сих пор жег стыд после первого похода на греков, когда он сам был ранен в первой же битве, и отступил в Болгарию, оставив войну другим вождям. «С Эриком мы непременно повидаемся». Но если сам Один предостерегает тебя от этой вражды, нарываться на драку будет глупо. Если он тебя оставил, Местина понизил голос, то упрямиться значит погибнуть, и даже без особой славы. И что теперь? Дары ему подносить, любовные стихи сочинять. Послушай, ничего непоправимого еще не произошло. Мы взяли видемир но отбили его не у людей Эрика, а у мятежных варягов. Это они... Мороз, Тень и Берег убили Эрикова зятя и его отца. Это они целое лето грабили веси вдоль Вулка. Мы-то, то есть ты, только покарал их за эти дела. Сделал одолжение Эрику своему родичу. Ингвер хмыкнул от невеселого смеха. «Хочешь сказать, мы сюда явились Эрику помогать?» «А кто докажет, что нет?» «Тень докажет, глядь. Он ведь у него, у Эрика». Пусть он чего докажет, глядь. Кто он такой? Ублюдок и предатель, вот он кто. Слово его, Местина сплюнул. Ты с Эриком еще не ссорился. Он пока не знает, зачем ты пришел, только догадываться может. И нам стоит сейчас поискать с ним встречи и поговорить. Если даже Один пришел к тебе с предостережением, пренебречь этим значит нарваться на быструю смерть. Здесь ничего иного не дождешься. Хочешь сгинуть в этих болотах? Тогда уж лучше было сгореть в Босфоре. Славы было бы больше. А греки. Мы за них сюда и притащились. Вернусь, они спросят. Ну, покорили вы вашего Эрика? Роману нет дела до наших дел с Эриком. Его только хазары волнуют. Здесь можно разговаривать. Ты возьмешься? А как же, глядь? С досадой воскликнул Местина. Стина. бабушка, что ли? Эрик, видно, уже рядом где-то. Ты жди, я поеду вперед. Взяв два десятка своей ближней дружины, Местина Свинельдич отправился дальше по Мирянской реке. То и дело его трубач оглашал леса по берегам звуком рога, давая знать о своем продвижении, чтобы не нарваться на стрелы какой-нибудь засады, которую уже стоило здесь ожидать. День еще не закончился, когда на призыв рога с востока ответил такой же рог. Это был передовой дозор Эйрика. Два отряда сошлись и поговорили. Местину с его людьми отвезли к Эрику, он с войском шел чуть позади. Местина для этого случая, взявшись с собой хороший синий кафтан и красный плащ, сошел на песок из лодьи, такой же величавый, как если бы здесь были конунговые палаты, с золотыми браслетами на руках, с серебряной гривной на шее, подпоясанной поясом печенежского князя, с дорогим мечом-корлягом на плечевой перевязи, сиявшим позолоченной отделкой ножен и рукояти. Эрик ждал его стоя у своей лодии. В просторной дорожной одежде он, тем не менее, всем видом выражал превосходство над простыми смертными. Ростом они были равны, но Эрик, вдвое старше и плотнее, казался выше и внушительнее. Шагов за десять до него Местина остановился. Если Эрик Конунг пожелает, меч я отдам. Он развел руки ладонями вперед, выражая мирные намерения. Ведь ты. «Сын, свинельда?» эрика кинул его внимательным взглядом. «Я когда-то хорошо его знал. Я не жду вероломства от сына твоего отца, так что меч можешь оставить. Благодарю тебя, Ирика, коннкс, за добрую память о моем отце. Местина поклонился. Он тоже много говорил о тебе». Эрик кивком пригласил его ближе, и местино подошел шага на два, так, чтобы Эриковы телохранители могли встать между ними по бокам, не мешая вождям видеть друг друга. Его собственные стояли у него за спиной. «Меня прислал к тебе мой владыка, Ингвар Конунг. Он желал бы встречи с тобой, чтобы переговорить о важных вещах, как пристало родичам, желающим мира в своих владениях». «Вот как!» — Эрик выразительно поднял брови, желая показать, что удивлен. Значит, мой племянник Ингвар пришел сюда с войском, чтобы поговорить со мной по-родственному? Конунгу не пристало ходить без верной дружины и преданных людей, и он не причинил никакого вреда твоей земле и твоим людям. Наоборот, он очистил Ведемир, захваченный мятежными варягами. — Вот как! — повторил Эрик. — Очистил. Он понял, что это значит. Ночная беседа. Не прошла даром. Ингвар уже поменял цели похода на куда более мирные. «Коли так, я с радостью встречусь с моим племянником Ингваром. Ты можешь от его имени принести клятву в его благоразумных намерениях. Я готов сделать больше. Я буду твоим заложником, пока переговоры не завершатся». «И он не требует взамен заложника от меня?» «Нет, ведь мы на твоей земле». Сквозь прореху в облаках пролился солнечный луч. Берег разом посветлел. Сразу показалось легче дышать. Золотой отблеск заиграл на рукояти меча Местины. Стало видно, что над мокрым лугом поднимается пар. «Это нам привет от богов», — Эрик показал Мистине на солнце. «Не посрамим же их доверие». Скользнув взглядом по людям вокруг Эрика, Местина увидел несколько незнакомых парней, потом Хедина, сына Арнора, а возле него очень молодую женщину с большими удлиненными глазами, чью красоту не могло притушить даже белое платье и покрывало вдовы. Нетрудно понять, кто это. Сестра Хедина, вдова Ингварова, племянника Ведимира. Мужчина рядом с ней тоже был мести отлично знаком. Встретив его взгляд, Эскель тень помедлил, но слегка наклонил голову в несколько издевательском приветствии будто говорил, ты не рад меня видеть, но тем не менее я здесь. Местина не ответил, его взгляд закрылся и похолодел. — Я тебя не вижу, — говорил этот взгляд. И снова Эскелю померещилось, будто сама Хель стоит за плечом у свинельдича. За следующий день погода разгулялась, трава высохла. Когда Ингвар с ближней дружиной прибыл в стан Эрика, тот ждал его под растянутым на стойках пологом шатра в тени на растеленных кошмах и овчинах. Вереница лодок и лодей уходила вдоль берега и скрывалась за поворотом реки. Как Ингвар прикинул на глаз, здесь было не меньше пяти сотен человек, и он видел наверняка не всех. Луг был покрыт шатрами и шалашами, из-за перелеска тоже поднимался дым множества костров. Меряне, русы, словени все выглядели бодро, толпились с любопытством безробости, рассматривая киевского князя. Хедин и двое эйриковых сыновей, Сигурд и Бьорн, встретили Ингвара у Лодьи и проводили к отцу. Эйрик медленно встал навстречу, сделал несколько шагов и протянул руку племяннику. Здравствуй, Ингвар! Вот наконец-то мы с тобой встретились. Ингвар пожал ему руку с тайным изумлением, рассматривая незнакомого дядю. Рослый, величественный, с седовато-рыжими волосами и бородой, с уверенным взглядом темно-серых глаз, тот выглядел человеком, очень даже способным приходить в облике медведя. К Ингвару приблизилась молодая женщина в белом платье с рогом в руках. «Мы, род Эйрика Конунга, Приветствуем тебя на нашей земле, Ингвар Конг, если ты пришел как друг, — заговорила она. Ее красота, уверенная речь, белое платье с отделкой серебряной тесьмой на синем шелке придавали ей такое сходство с Валькирией, что Ингвар невольно судрогнулся. Да будет с тобой милость Одина, да пошлет он вам мудрости и благоразумие, чтобы разрешить все дела, не вредя ничьей чести и благополучию. Приглашаем богов быть участниками нашей беседы и помочь нам их божественной мудростью». Она отлила немного пива на земь, потом подала рог Ингвару. Он тоже плеснул на землю, отпил и передал Ирику. Ингвар вспомнил эту женщину, хотя, когда он видел ее в последний раз, она еще была девушкой, носила косу и не покрывала голову. — Благодарю тебя, Хельга, дочь Арнера, — ответил он и наклонился, чтобы ее поцеловать. Все же ее покойный муж был его племянником, и между ними имелось свойство, хоть теперь и бывшее. Мы встречались, помнится, у моей матери две зимы назад. При виде лица Хельги Ингвар вспомнил, как в ту зиму к ней сватались сразу трое. Один из троих с тех пор стал его врагом, другой добился успеха в женитьбе. Но не этот ли успех привел его к смерти? — Сожалею о гибели твоего мужа, — добавил он из вежливости. Хельга в ответ взглянула на него с удивлением, чему удивился он сам. Да он никогда не был ловок по части учтивых речей, но сейчас-то он что не так сказал. «И моего брата не Света. Я мало знал их обоих, но если мой родственный долг...» Ингвар вопросительно взглянул на Эрика. Так вышло, что было неясно, кто из них должен мстить за эти смерти и кому. — Ты похож на отца, — сказал Эрик. Обсуждать смерть не света он считал преждевременным. — Надеюсь, не только внешне. Он был человек благоразумный. Если ингбер Конанг удался в материнскую родню, ты ведь не попрекнешь его этим. Пришел на помощь Мистина, видя, что его побратим не находит ответа на этот маленький упрек. Я слышал, когда ты был в том же возрасте, ты вел непримиримую войну с твоим дедом. Бьорном Кононгом. И тот случай наградил меня кое-каким опытом, который, надеюсь, пригодится и вам. Ну, садись. Эрик и Ингвар сели напротив друг друга на сложенные плащи, служившие подушками. Их родичи и приближенные расселись вокруг. Кияни привычно усаживались, подбирая под себя ноги, научились у степняков в строгую позу важных переговоров. Дружине Ингвара не раз уже приходилось сидеть в печенежских шатрах и в жилищах Ясов, где тоже не водилось скамей. Хельга с братом сели по левую руку от Эрика, его сыновья по правую. Оглядев прочих приближенных Эрика, Ингвар заметил и еще два знакомых лица. Эскель Тень и Гримор Мороз тоже были здесь. Сидели у края полога на траве. Ингвар отвел глаза, будто не заметил их. Он злился на них, но не желал сам быть уличенным в предательских замыслах. Он явился сюда не для того, чтобы обсуждать беглых наемников. Отроки положили между князьями щиты, на них поставили кувшин с пивом. Эрик знал, где достать в округе пиво. Разложили хлеб из нового зерна, сало, жареное мясо и рыбу. Пока я принимаю тебя здесь, Эрик указал на щиты, и первый наш пир будет скромным, но после, если желаешь, я приглашу тебя к себе в озерный дом. Туда ведь еще дней десять дороги. Чуть меньше, но да, это весьма просторная страна. Охотно повидал бы твой дом и прочих родичей, которых здесь нет, но у меня не так много времени. К зиме мне нужно вернуться в Киев, а туда дороги намного больше, чем десять дней. Ведь все владения, оставленные мне предками, еще больше, чем Мерима, и простираются до самого Греческого моря» ты еще молод а уже почти сравнялся с самыми прославленными владыками древности кивнул эйрик твои предки по отцу покоряли для тебя земли на севере а предки твоей жены на юге важно проявить благоразумие чтобы не растерять всего этого я должен вернуться в киев там меня ждут послы от романа из миклагарда чтобы утвердить договор с ним мне нужно сначала кое о чем договориться с тобой вот как Эрик непритворно удивился, хотя на его лице это никак не отразилось. Зачем же я понадобился цесарю? Не предполагал, что он вообще знает о моем существовании. Ему известно, что русским князьям принадлежат земли, лежащие неподалеку от Хазарии. Неподалеку. Это он недостаточно осведомлен. От моих земель до Хазарии добираться целое лето. Я знаю, моим воспитателем был свинельт. Ингвар глянул на Местину, а он и был тем человеком, кто открыл прямой водный путь от Хазарии до Меримаа. Это мне известно. Мой Шурин, Арнор Камень, был его спутником. Тогда ты здесь, несомненно, знаешь, что в том походе был предательски убит Грим, сын Хельги, двоюродный брат моей жены. Это было задолго до ее рождения, да и моего тоже. Но мы не вправе забыть, что эта смерть. Нельзя сказать, чтобы она осталась неотомщенной. Свинельт об этом позаботился. Но мир между нашим родом и Хазарами невозможен. Для романа Цесаря Хазары тоже враги. Непременные условия его дружбы — не вступать с ними ни в какие сношения. И я... На помощь мягко, но уверенно пришел Мистина. И от тебя, Эрик Конунг, как от своего близкого родича, Ингвар Конунг желал бы получить... Заверение, что ты не ищешь дружбы с хазарами и не намерен вступать с ними в союзы, враждебные как для греков, так и для нас. Он знал, что для Ингвара очень трудно сказать «я прошу», а если он скажет «я требую», то этим самым уничтожит возможность согласия с Эриком, тоже не привыкшим склонять голову перед кем-либо. И у него эта привычка лет на двадцать пять старше. Хазары! Эрик в удивлении подался ближе к Ингвару, держа чашу на коленях так ты ради хазар пустился в такую даль с целым войском? — Не только, — Ингвар обратил холодный взор на Эскеля и Гримора. — У меня была и другая цель, но лучше мы не будем на нее отвлекаться, хотя бы пока не решим главное. — Сколько нам известно, у тебя есть торговый мир с булгарами, да? — сказал мистину Да, с булгарами. Почти каждое лето мы отсылаем свои товары в булгар а взамен получаем много хороших вещей. Вот Ирик качнул серебряной чашей булгарской работы. — Кстати, ту, что у тебя. Возьми на память, я тебе ее дарю. — Благодарю, ты очень щедр. А булгары ведь во вражде с хазарами с тех пор, как приняли бахмитскую веру и отказались платить хазарам дань. — Это так. — И если бы ты пожелал завязать какие-то отношения с хазарами, то твои друзья-булгары были бы этим весьма недовольны. Да и завязать какие-то отношения с Хаканбеком, минуя земли Булгар, было бы затруднительно. «Но твоя помощь пригодилась бы Хазарам, если бы они опять затеяли войну в Корсуньской стране», — добавил Ингвар. «Ну, в прошлый раз войну в Корсуне затеял твой родич», — заметил Эрик. «Племянник Хельги Хитрого, да? С Хельги Красным мы порвали и больше не поддерживаем его походов». — сказал Мистина, то же, что говорил грекам. А главная выгода для Хазар — посеять раздор между русами. Ради этого они могли бы завалить серебром. Но потом это серебро превратится в кровь, в которой можно утонуть. Мы уверены, что ты, Эрик, достаточно умный человек, чтобы не дать себя купить. — Не имею к Хазарам особой склонности, — признал Эрик. — И если мы с тобой, племянник, договоримся о дружбе и союзе, как равные владыки, состоящий в близком родстве, то думаю, что смогу пообещать тебе не водить дружбы с Хаканбеками». Ингвар и Местина переглянулись. Условия Эрика были ясны. Сказав «да», Ингвар откажется от своих притязаний на дань с Маа. Ингвар медлил. Эрик спокойно ждал. Ингвару вспомнился его сон, предостережение Одина Бурова. «Мы связаны не только кровью, но и нитью». Теперь он уловил то чувство, которое уже давно в нем зрело, что в этих пределах его удача кончается. Она весьма велика, но в мире Маа властвует удача уже другого человека королевского рода, и собственная удача Эрика сильнее. Это ее Ингвар видел в облике огромного медведя с багряными глазами. Нить его судьбы натянулась и не пускала дальше. Если он, послушавшись честолюбие и упрямства, продолжит тянуть, она может и оборваться. Он вернется в Киев и расскажет Боярам, Эльге, Свинельду, что больше не получает Дани с маа Я должен все это обдумать, если ты не против, — обронил Ингвар. — Разумеется, — благодушно кивнул Эйрик. — Разумный человек всегда принимает решение, сперва подумав, и взвесив все последствия. Казалось бы, так просто, но так редко встречается. Да? Ну что, мы договорились? Эрик вопросительно взглянул на Местину, потом на Ингвара, сидевших напротив в его шатре. полог был поднят на стойках, образуя тень. Через стан летел сильный ветер, принося запахи реки, сухого сена, леса, зрелого лета. — Да, Эрик Конунг, договорились. Местина тоже глянул на Ингвара и кивнул. — Ингвар Конунг признает Меремаа твоим наследственным владением. Ты обязуешься не посягать на земле западнее забитец, а об условиях прохождения Волока с тобой договорятся люди госпожи Сванхит. Ты обязуешься не искать никаких дружеских сношений с Хазарией. И еще, дабы всем было очевидно наше доброе согласие, что ты скажешь, если мы предложим брак, между твоей племянницей Хельгой и Хаканом, младшим братом Ингвара Конунга. Он сватался к ней еще две зимы назад, и хотя в то время этот брак было сложно осуществить, теперь, когда между нами утверждается мир, мы более не видим для него препятствий и считаем весьма уместным». Хельга, сидевшая возле дяди, вздрогнула и вытаращила глаза. Эскель, занимавший куда менее почетное, отдаленное от конунга место, сделал движение, будто хочет вскочить. Этот ход Ингвару предложил сам Мистина, пока они обговаривали между собой условия соглашения с Эриком. Ингвар понимал, что другого выхода у него нет. Он ничуть не желал погибнуть в борьбе за Маа, лишь небольшую часть его бывших или настоящих владений. Возможность скорее вернуться в Киев и утвердить договор с Романом, имея мир на своих окраинах, для него была более ценным приобретением, чем здешняя дань. «Даже боги не всегда остаются в выигрыше», — внушал Мистина своему побратиму. «А человека упрямство приводит к бесславной гибели». «Я теряю владение и дань», — сердито отвечал Ингвар. «А он отказывается дружить с хазарами, чего и сам не хочет. Неравные условия у нас выходят». «Так угодно все отцу», — Местина разводил руками. «Смирись с волей Одина сейчас» и он найдет возможность тебя вознаградить в будущем». Смирение Ингвару давалось с трудом, поэтому переговору он почти целиком предоставил Мистине. Но если бы удалось увести с собой красивую молодую женщину, заполучить в семью племянницу Эрика, это значительно притушило бы проигрыш и почти превратило его в победу. В глазах народа ведь кто получил невесту, тот и выиграл. «Если этот брак состоится», — добавил Местина, Ингвар Конг пригласит своего брата Хакана с женой с собой в Киев, чтобы они могли познакомиться с княгиней Эльгой, со Святославом, сыном Ингвара, с прочими родичами князя и княгини, с лучшими нашими людьми, с послами Романа и быть свидетелями утверждения нашего договора. А следующим летом будет весьма уместно, если сам Хакон и возглавил бы торговую дружину, которая поедет в Миклагард. И после этой поездки у его жены будет столько греческих платьев и украшений, что ей позавидуют даже богини. Он приветливо улыбнулся Хельге, и у нее дрогнуло сердце. В обмен на защиту своей чести Ингвар обещал ей высшую честь в Киеве и несметное богатство. Сам Местина, рослый, красивый, учтивый, уверенный, даже в глуши Меремаа, сидя на земле, умеющий выглядеть так, что хоть сейчас поставь его перед мраморным троном Романа Цесаря, сам воплощал честь и богатство, что ждали ее в далеком Киеве. «Княгиня Эльга будет очень рада принять госпожу Хельгу как родную сестру», — заверил Местина. «Ты полюбишь ее, госпожа, если узнаешь. На всем свете нет женщины, способной с ней сравниться красотой, умом, силой духа, добротой и учтивостью. Она унаследовала великую удачу Хельги Хитрого, и в русской земле ее любят, как само солнце». Голос его звучал искренним восхищением, и Хельга невольно улыбнулась в ответ. Две зимы назад ее уже соблазняли Киевом и любовью Ингваровой жены. Но сейчас у нее было даже меньше желания поддаться этим соблазнам, чем тогда. «Ну, что скажешь?» — обратился к ней Эрик. «Это ведь хорошее предложение, как ты думаешь?» Эскель переменился в лице и подался к Хельге. Неужели кияне все же нанесут ему такой сокрушительный удар после того, как он, казалось бы, покончил с ними все дела? Несколько дней назад он мучился мыслью, что не может дать Хельге всего, что она заслуживает, но вот ей предложили именно то, что она заслуживает, но для него это стало бы гибелью всех надежд на счастье. «Это очень любезное предложение, и я ценю оказанную мне честь» хельга с выразительной скромностью опустила глаза но дядя тебе известно что я уже избрала себе мужа если твое намерение не переменилось хельга решительно качнула головой и не переменилась тогда должен сказать тебе инггур что моя племянница уже обручена с кем же быстро спросил мистина волнение эскеля от него не укрылось но он не мог поверить в такое ты знаешь этого человека Его имя — Эскель Тень. Ингвар в явном изумлении уставился на Эскеля. Это был первый случай, когда он взглянул на бывшего наемника прямо. С этим Ингвар едва прикусил язык. — Ты отдаешь свою племянницу за этого? — Я слышал, что две зимы назад ты сам одобрял замысел этого брака и обещал его поддержать. Разве не так? Ингвар вспомнил. Да, в ту зиму в Хольмгарде он одобрил попытки Эскеля увести с собой Хельгу, в то время брак между ними пошел бы ему на пользу. Но тогда Норны не дали удачи этому замыслу. Зато одобрили его сейчас, когда все переменилось, и брак Тени с Хельгой, дочерью Арнора, мог послужить только к унижению и посрамлению киевского князя. Дорогая госпожа, опомнись. Тоном мягкого, почти нежного упрека обратился Мистина к Хельге. Как говорится, глина — не то что золото. Ты можешь выйти за сына Конунга, за брата Конунга, жить в Киеве или в Хольмгарде среди величайшей чести и богатства, даже побывать в миклагарде И ты отказываешься от этого ради безродного наемника, вся честь которого в побочном родстве с Рагнером меховые штаны, да и то сомнительным. А ты, Эрик Конунг, берешь в родню человека, который... Местина перевел взгляд на Эскеля, и всякая нежность из его глаз исчезла, который обманул доверие своего прежнего господина и даже дважды подтверждает у мудрость, что из дурного зерна не может вырасти ничего хорошего. — Ты не был обо мне такого худого мнения под Гераклеей, — напомнил ему Эскель. — Там ты оправдывал мои надежды. Неужели кровь Хавстейна не жжет тебя теперь, когда ты сменил господина? Они оба подались вперед, напоминая двух оскалившихся псов. Каждый владел собой, но это самообладание обещало лишь большую жесткость схватки, если до нее дойдет. Прекратите, властно велел Эйрик, вы оба мужи достойные. На пути вашей доблести разошлись, вот и все. А что до Хелиги? Она вдова и, может, сама решать свою участь. «Две зимы назад, Конунг, ты хотел моего брака с Эскелем, и он тоже хотел, но я не хотела». Несколько хрипло от волнения начала Хельга, но справилась с собой и заговорила уверенно. «Прошло время. Твои желания переменились, и мои тоже. Только желание Эскеля осталось неизменным». «И будет справедливо, если я, наконец, получу свое» с вызовом окончил Эскель. «Я помню», — сказал Ингвар, — «когда вы трое сватались к ней, ты сам сказал, пусть она даст каждому по ведьминому камню, и у кого после похода он сделается золотым, тот и получит». Ингвар вопросительно взглянул на грудь Хельги, но ее знаменитого ожерелья из ведьминых камней не нашел. Вся их удача была растрачена в ее долгой борьбе за счастье. «Ты, Конунг, не видел ли у твоего брата Хакона?» «Ведьмин камень», — оживленно ответил Эскель. «Да», — сказал Мистина, пока Ингвар припоминал. «Я видел. Он носит кусок бирюзы с отверстием». «Какого он был цвета?» «Голубого с черным. «А теперь смотри сюда!» Эскель вынул из-под рубахи серебряную цепь и показал висящий на ней кусочек желтого янтаря. «Не поверишь, он золотой!» Несколько мгновений все в изумлении рассматривали ведьмин камень и впрямь по цвету, схожий с золотом, потом послышались смешки. Смех нарастал, и вот уже весь шатер хохотал, и этот смех, несколько беспокойный, разрядил напоенное враждебностью напряжение. «Ну, желаю тебе, госпожа, чтобы твое приобретение оказалось золотом, а не глиной», — сказал Хельги Местина, отсмеявшись хотя трудно поверить, что ты отказываешься от брака с сыном Конанга. — Род человеческий на нас не кончается, — ответила Хельга. — Когда госпожа Сванхит провожала меня из Хольмгарда, она сказала, что будет ждать в гости мою дочь и узнает ее по этому вот ведьминому камню. Ведьмин камень приносит счастье. Можно надеяться, моей будущей дочери больше повезет. — Ну вот видишь... Под прикрытием оживленного говора в шатре в полголоса сказал Местина Ингвару, «Если будущие конунги не сплошают, мы еще получим Маав, приданное. Не за этой, так за другой невестой. Это еще не конец нашей саги». На другой день Ингвар-конунг с дружиной простился с Эйриком и пустился в долгий обратный путь на запад до Хольмгарда, а оттуда на юг до Киева, надеясь успеть туда до того, как замерзнет Днепр. По крайней мере, этим походом он обеспечил себе мир на северных окраинах и прочное положение в отношениях с греками, а это уже было неплохо для владыки таких огромных просторов. Тем не менее Ингвар оставался хмур во время прощания, и Мистине пришлось за него улыбаться, сжать руки и желать Эрику с близкими всего наилучшего. Он даже поцеловал Хельгу, показывая, что не держит на нее зла за сделанный выбор. Рядом с Хельгой стоял Эскель, всем видом выражая торжество своих законных прав на эту валькирию. Его Местина лишь окинул выразительным взглядом, но руки не подал в подарок на свадьбу тебе совет сдержанно заметил мистина в киеве и в русской земле ты вне закона и все твои варяги тоже он умел принимать поражение не теряя достоинства но смириться не значит простить совету полезному следуй немедля пусть даже советчик собой не казист — ответил эскаль, окидывая его взглядом в ответ. — Мы больше не варяги. Мы — Русь Мирянская. Стоя на берегу, Эрик с приближенными провожал глазами уходящие на запад Ингваровой лодьи. Оттуда долетел прощальный звук рога. Эрик махнул рукой, и с берега протяжно ответил Рог. Они перекликались, пока было слышно. Эхо отдавалось от лесистых берегов, далеко разносясь над водой Мирянской реки. Двум медведям говорят: в одной берлоге не ужиться, но в большом лесу всякие отыщет собственные пути. Как-нибудь каждый из этих потомков Одина, честолюбив и упрям. Мир земной известный неукротимому племени русов, настолько велик, что места для доблести и отваги в нем хватит на всех. Родятся новые поколения героев, способных и завоевывать, и отстаивать. И пусть человек смертен, а счастье смертных всегда с недостатком, каждый из них, будет готов жизнью и смертью служить одной цели, чтобы у саги русской славы никогда не было конца. Вы прослушали роман Елизаветы Дворецкой «Княгиня Ольга. Ведьмины камни». Для вас читала Наталья Беляева. До новых встреч!